Ген пятый. Или мир, или война. Будь порядочным и принципиальным. Это сэкономит тебе время и деньги. Расскажу историю об одном моем знакомом по бизнесу. Назовем его так, Усаныч. У него было несколько предприятий, и в отличие от Михалыча, он каждый день приходил на работу. Но лучше бы не приходил. «Слушай, ты только вышел на рынок, а уже лучшее дилерское предприятие в стране. Как удалось?» — спросил он меня однажды. «Команду набрал хорошую». «Вот повезло тебе, а у меня сплошь одни идиоты. Пока им не вставишь, ничего делать не будут». и усаныч вставлял. Методично, регулярно, настойчиво. Он составил план посещений всех своих предприятий и неукоснительно ему следовал. По понедельникам вставлял работникам одного предприятия, по вторникам на другом конце Москвы, по средам ехал в третий офис, трудился до седьмого пота, но это не помогло. Через несколько лет у Усаныч остался без бизнеса. А когда он разорился, ко мне пришла целая бригада его диагностов, тех самых идиотов, которые ничего не хотят делать. Изумительные ребят Я тогда из любопытства поинтересовался, как им жилось при прежнем режиме. Помогали работе, нагоняя руководителя, или наоборот, вредили? «Ох, не напоминайте», — ответили, сдерживая истерический смех мои собеседники Это был, конечно, тот еще маразм. Но вредили эти взбучки больше ему самому. Мы-то быстро приспособились. Поняли, что босс приезжает к нам по вторникам, и заранее разбегались кто куда. Или отгул брали, или запирались каждый в своем помещении. В итоге полдня вся работа в дилерском центре была парализована. А начальник кого поймает в коридоре, тому и вставляет. Один раз даже клиенту минут пять вставлял, пока тот ему объяснял, что он вообще ни при чем. В любой компании есть только два возможных состояния. Либо мир, либо война. И то, и другое работает, но по-разному. Методами войны можно выжить из сотрудника процентов 5-10 производительности, и то лишь в краткосрочной перспективе. Затем неизбежно последует деградация человеческого капитала, потом капитала финансового, и крах такой компании – вопрос времени. Усаныч думал, что он жесткий, но справедливый начальник, что все люди – ленивые сволочи, поэтому время от времени их нужно вздрючивать, чтобы не засыпали. В результате он создал в своей компании ситуацию войны, А на войне все средства хороши. Интриги, воровство, сплетни, хамство, безответственность. Все эти темные силы тут же просыпаются, активизируются и начинают, как раковые метастазы, разъедать твой бизнес изнутри. Руководителю кажется, что он воин света, который в одиночку сражается с этим хаосом, пытается его загнать хоть в какие-то рамки, а на самом деле он и есть главный источник хаоса. Это он объявил войну собственной компании. Это он привел ее в свой бизнес и сделал территорию честной игры полем битвы всех против всех. И винить ему, кроме себя, некого. Вы, наверное, заметили, что я убежденный сторонник позитивного гуманистического менеджмента. Я не просто верю, я точно знаю на собственном опыте, что добрым, порядочным руководителям в конечном счете быть и правильно, и выгодно, и тебе самому, и коллегам, и клиентам, и обществу. Да, я тоже умею топать, бить кулаком по столу и материть работников. Более того, когда-то занимался этим регулярно, но со временем понял, что авторитарный метод управления кажется простым и эффективным лишь на первый взгляд. На самом деле это менеджмент бессилия, И далеко на нем не уедешь, особенно сейчас, в экономике знаний, ценностей и тотального развития. В России сегодня крайне низкая производительность труда. Восемь русских создают столько же прибавочного продукта, сколько два немца, хотя времени на работе мы проводим больше, чем представители развитых экономик мира. Конечно, во многом это результат нашей технологической отсталости, но едва ли не более катастрофическая отсталость. царит в методах управления. Мы привыкли мыслить в категориях эксплуатации. Либо вы используете своих сотрудников, либо они используют вас. Нет более вредного подхода в менеджменте. Если хотите нанести конкуренту сокрушительный удар, посоветуйте ему ментора, который исповедует именно такую идеологию. Результат не заставит себя долго ждать. В нашей компании слово подчинённый Строго запрещено. Это мат 21 века. Когда я слышу подобную лексику в своем офисе, то выдерживаю многозначительную паузу. Как правило, ее хватает, чтобы человек навсегда забыл такие слова, а вспомнил другие. Сотрудник, коллега, руководитель, а лучше – друг. Крепостное право, слава богу, отменили еще в 1861 году. Если ты относишься к людям как к подчиненным, Они и будут работать как подчиненные, то есть плохо. В предыдущей главе сказано, что ключевая задача руководителя 21 века посадить в свой автобус правильных людей на соответствующие места. Так вот, вторая важнейшая задача директора – высвободить творческую энергию этих людей, создать условия для того, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал и решать задачи в русле общей стратегии компании. Основатель всемирной сети закусочных Subway, Фред Делюка, как-то заметил, что главная задача менеджмента – устранение препятствий. Очень простая, точная и важная истина. Не надо объяснять людям, как им переставлять ноги, чтобы идти вперед. Не нужно подгонять их пинками. Ваша задача – просто прокладывать дорогу, вдохновлять, освещать путь и избавляться от тех, кому этого недостаточно. Мне иногда возражают, а что делать, если люди хотят быть подчиненными? Что делать, если они привыкли работать из-под палки и другой мотивации не понимают? Не верю. Подобное мнение больше говорит о том, кто его придерживается, чем о том, кого он имеет в виду. Да, психологи утверждают, что лишь 40% людей на планете Земля способны ставить себе цели и их достигать. 60% развиваются под нажимом. Но под нажимом все-таки не то же самое, что из-под палки. И вот что поразительно. Те, кто работает под нажимом, если нажим организован правильно, опережают в своих результатах тех, кто идет к цели самостоятельно. О чем это говорит? О том, что все люди важны и эффективны, бесполезных не бывает. Главное найти подход, который поможет раскрыть их потенциал. А это наша менеджерская задача. И психологически очень непростое дело. Вот только альтернативы ему нет. Я тоже не отказался бы сидеть на троне и принимать от подчиненных челобитные. Однако скорость изменений в современном мире такова, что приходится быть руководителем папой. Руководителем-наставником, руководителем-профессионалом, который не столько командует своими сотрудниками, сколько сам служит им, устраняя препятствия на пути к общей цели. Это давно не вопрос морального выбора, а жесткая необходимость. Иначе не выживешь. Гендиректор сегодня во многом сервисная функция. Трудовой договор не декларация подчинения. а соглашение о взаимном развитии между руководителем и сотрудником. И еще вопрос, кто от кого в таком дуэте зависит в большей степени. Война всегда приходит быстро. В считанные дни, а то и часы. Мир куется годами. Разрушить культуру доверия можно одним поступком. Восстанавливать ее приходится, накапливая критическую массу правильных действий и результатов. Но фундамент любого мира – это правила и принципы, которые соблюдает прежде всего руководитель, а глядя на него и все остальные. Нарушение правил надо жестко пресекать, но никакими наказаниями ничего не добьешься, если ты сам не выполняешь того, что декларируешь. В детстве на меня большое впечатление произвели 13 правил жизни Бенджамина Франклина. Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, один из лидеров войны за независимость США. Я даже пытался их внедрять в свою жизнь, постепенно, по одному. Не могу сказать, что далеко продвинулся, но, например, правило первого «Ешь не до пресыщения пей не до опьянения» придерживаюсь до сих пор. За свою жизнь я не выпил ни грамма водки, а до 30 лет вообще не пил алкоголя. Студенческие годы с такой безвредной привычкой мне было непросто. Чтобы не отделяться от коллектива, я придумал смелый ход. Пьянки не участвовал, а деньги в общий котел все равно вносил. Друзья пытались сделать скидку. Ты же не пьешь. Зачем сдаешь три рубля, как все? С тебя и рубля хватит. Но я категорически возражал. Не отберите трешку, со всех поровну. В итоге мою трезвость терпели и даже уважали. Следуя такому принципу, я не только стал придерживаться трезвого образа жизни, но и научился соблюдать принципы. Это очень важный навык, особенно в бизнесе. Легко управлять государством, труднее собственной компанией, еще труднее своей семьей и самое трудное самим собой. Но тот, кто не умеет последнего, не сможет управлять ни семьей, ни бизнесом, ни государством. По статистике, только 5% живущих на Земле людей следуют правилам и принципам. Почему-то считается, что это тяжело и обременительно. На самом деле, ровно наоборот. Когда есть четкие правила жизни, жить легче, что объяснимо не только с этической, но и с математической точки зрения. Беспринципный человек каждую возникающую перед ним пограничную ситуацию решает как будто в первый раз. Это отнимает уйму времени, сил и нервов. Если каждый раз, когда девушка на работе строит тебе глазки, ты будешь думать, как поступить, то совершишь кучу ошибок, запутаешься, и, скорее всего, судьба твоя сложится не лучшим образом, не говоря о бизнесе. Разумнее однажды постановить для себя, на работе ни ни Если каждый день заново задумываться, во сколько прийти на работу, депрессия гарантирована. Гораздо проще решить раз и навсегда, к девяти утра. Если каждый раз, встречая на работе пьяного сотрудника, ты будешь вникать, имелась у него уважительная причина напиться или нет, у тебя в компании будет вечная пьянка. Что касается нашей компании, то у нас тотальный сухой закон, и никаких вопросов ни у кого давно не возникает. Даже праздничные корпоративы мы больше не устраиваем, поскольку имели печальный опыт. По итогам успешного 2006 года мы решили шикануть. Сняли большой ресторан, накрыли роскошный стол для всех сотрудников, пригласили выступать КВНщиков. Поначалу все было чинно благородно. Даже когда начались танцы, ничто не предвещало беды, и после полуночи мы, акционеры, со спокойной душой разъехались по домам. И вдруг в третьем часу ночи звонок из нашей службы безопасности. Механики Шкоды насмерть дерутся с механиками Ауди, стенка на стенку. Кто-то кого-то толкнул, тот ответил, слово за слово, каждый подтянул своих и пошло-поехало. Всего в драке участвовало около 80 человек, а в ресторане всего 5 охранников. Уговорили их не вызывать милицию, подняли по тревоге всю нашу службу безопасности, еле-еле разняли. С тех пор в наших дилерских центрах Даже название спиртных напитков произносить не рекомендуется. Конечно, за убеждение приходится платить. И прежде всего личным примером, а иногда и деньгами. Если ты провозглашаешь в своей компании всеобщее равенство и братство, а себя окружаешь привилегиями, все твои заявления останутся лишь заявлениями. Примеры собственной практики. В начале нулевых Мы установили для сотрудников льготные цены на ремонт автомобилей в нашем дилерском центре. А я и трое моих партнеров, владеющих компанией, оставили за собой право ремонтироваться бесплатно. А почему нет? Это ведь наше предприятие. Мы здесь хозяева, что хотим, то и воротим. Приезжаешь, зовешь механика, Сережа сделай, пожалуйста. И Сережа делает. У него даже не возникает никакого протеста. Действительно, их предприятие, почему нет? Но каждый раз сдавая машину в ремонт, я все-таки чувствовал маленький укол совести. Что-то делаю не так, неправильно. Ведь если сотрудник видит, что кто-то живет не по тем же законам, что и все, то и сам почувствует себя вправе их нарушать. И вот однажды на собрании акционеров я предлагаю, а давайте попробуем отказаться от нашей привилегии. Это должно произвести... оздравляющий эффект на коллектив. Ну что мы, обеднеем в конце концов? Акционеры поморщились, но все-таки согласились. Я издал приказ, мы его вывесили на доске объявлений, разослали по электронке в сервисные и финансовые подразделения. И так получилось, что первое ТО у меня. Приезжаю, загоняю машину на станцию, выписываю заказ-наряд, а сам вижу периферийным зрением – что все испытующие за мной наблюдают. Неужели и правда заплатит? Естественно, сделали ремонт мне быстро и качественно. Мастер на всякий случай уточняет. «Счет выписывать, Владимир Николаевич?» «Да, конечно, выписывать». Иду в кассу. Там несколько клиентов. Я встаю за ними, жду, оплачиваю. Оборачиваюсь и вижу, что от слесарного цеха, как бы случайно, в шоуруме прогуливается представитель – Делает вид, что на меня не смотрит. И я уже знаю, что через пять минут он разнесет эту новость по всему предприятию. Они теперь и правда платят. Они такие же, как мы. А теперь представьте, если бы я поступил иначе и нарушил собственное обещание. Это было бы объявлением войны со всеми вытекающими жертвами и разрушениями для нашего бизнеса. Да, первые пару недель после того, как вы вводите в свои жизни то или иное железное правило, происходит серьезная психологическая ломка. Мозг сопротивляется, он привык жить по-другому, зато потом чувствуется колоссальное облегчение, появляется дополнительный источник энергии, что закономерно и объяснимо с точки зрения психологии. Жизнь без принципов и правил погружает в состояние избыточности выбора. Европейская культура такова, что мы страстно любим свободу, самоопределение и разнообразие во всех вопросах жизни. Мы говорим решительное «да» возможности выбора, но едва ли проголосуем за все обилие этих возможностей. Фильтрация и отсеивание лишней информации – одна из основных функций сознания. Если бы все, что воспринимают человеческие органы чувств, постоянно требовало нашего внимания и принятия решений, у нас не хватило бы сил дожить до конца дня. За 10 минут между подъемом с постели и утренней чашкой кофе мы делаем более десятка автоматических действий и ничуть не сожалеем об отсутствии в этот момент выбора. Представляете, если бы возле постели мы обнаружили 10 пар разных тапочек, а в ванной несколько десятков зубных щеток, паст и великое множество бритв от одноразовых до электрических. Стандартная процедура пробуждения заняла бы в два, то и в три раза больше времени. Стали бы мы счастливее. Едва ли. Скорее всего, наоборот, уже с утра были бы не в духе. Прогресс человечества как раз заключается в уменьшении затрат времени и сил на обретение всего необходимого для жизни. Поэтому человек, который придерживается правил и принципов, по сравнению с другими имеет важные преимущества Он умеет не растрачивать понапрасну свою творческую энергию. И не только свою. Вокруг такого человека всегда выстраивается эффективная гармоничная среда, которая сама по себе начинает позитивно управлять бизнесом, остается лишь ей помогать. Людям свойственно тянуться к сильным руководителям, чьи действия логичны и понятны, а помыслы чисты. Коллеги начинают бессознательно ему подражать. Если ты всегда приходишь вовремя, то и они приходят вовремя. Если ты не воруешь, то и они не воруют. Если ты не пьешь, то и они не пьют, по крайней мере, на рабочем месте. Конечно, будут и нарушители, к которым придется применять жесткие меры. Но если ты сам неукоснительно соблюдаешь те правила и принципы, за несоблюдение которых наказываешь, коллектив принимает твои действия как жесткие, но справедливые. Как результат, эффективность такого коллектива вырастает в разы. Мне могут возразить, а ты измерял эти разы? Почему ты решил, что твои правила и принципы способствуют росту эффективности? Это ведь невозможно посчитать. Да, конверсия личных принципов руководителя в дополнительную прибыль подсчету не поддается. Но есть вещи очевидные, которые считать не обязательно. Ты же не будешь пытаться математически доказать тот неоспоримый факт, что в здоровой и крепкой семье у детей больше шансов выбиться в люди. И нет необходимости с цифрами в руках убеждать здравомыслящего военачальника, что партизан с берданкой, у которого враги сожгли родную хату, сильнее солдата с гаубицей, которого насильно отправили на фронт. Почему нельзя победить партизан? потому что их главное оружие – личное убеждение, и за него они готовы умереть. Партизану не нужен политрук, ему достаточно честного командира, который исповедует те же убеждения и не прячется за спины ребят. Партизана можно либо уничтожить, либо переубедить. И несмотря на то, что отряд живет и действует в военное время, внутри самого подразделения – крепкий мир. Точно такой же – какой должен каждый день строить в своей компании любой руководитель. Исповедуя твердые убеждения и принципы, транслируя их своим примером и делая сотрудников своими единомышленниками. Я очень хотел бы закончить эту главу на такой торжественной ноте, но, к сожалению, жизнь сложнее любого принципа, и к этому тоже надо быть готовым. В моей практике был один случай, всего один – Когда я не стал наказывать человека за то, что по нашему внутреннему кодексу карается немедленным увольнением, за воровство, причем в крупном размере. Работал у нас в отделе продаж машин с пробегом один человек. Назовем его сансаныч Бывший разведчик, служил в ГДР, знает немецкий язык, имеет хорошие связи в Германии. Через него мы заключили договор с немецким дилерским центром, который поставлял нам на реализацию машины трехлетки. все это направление сансаныч вел сам мы ему полностью доверяли и вот он однажды уходит в отпуск а мы накануне продали очередную машину и счет куда то затерялся звоним немцам выставите пожалуйста еще раз прислали новый а к тому времени случайно нашли старый смотрим суммы в них разные сансаныч выходит из отпуска я его вызываю в кабинет показываю счета и тут он полностью замыкается. Виноват? Что хотите, то и делайте со мной. Я любое решение приму, но рассказывать ничего не буду. Решение это уже принято, увольнять без разговоров, но я все-таки хочу для себя понять, почему кадровый разведчик с безупречной репутацией влип в такое дело. Но не укладывается это в мое представление о людях. Оформляю командировку и специально еду в Германию. Показываю гендиректору тамошнего дилерского центра два счета. Тот долго мнется, но в конце концов раскалывается. У Сан Саныча заболела жена. Рак. Ему нужно было на операцию 18 тысяч дойче марок. 12 он у нас наворовал. И еще 6 ему немец сам доплатил. Операцию сделали, но жена все равно умерла. Ситуация? Ситуация. Прям как в фильме «Берегись автомобиля». «Деточкин виноват, но он не виноват». Я потом спрашивал Сан Саныча, «Ну почему ж ты у нас не попросил? Мы бы дали тебе эти деньги». «Ну вот не попросил. Гордость, наверное. Хотел по-легкому, чтобы ни от кого не зависеть». «Как поступить?» Выбор мучительный. С одной стороны, корпоративный свод правил и принципов. С другой, собственное, некаменное сердце и очень сложный вопрос. а как бы ты поступил на его месте. В общем, единственный раз я нарушил свои установки и не уволил вора. Я посчитал, что это было не воровство, а ошибка, от которой никто из нас не застрахован. Сотрудники отдела отнеслись к моему решению с пониманием. А коллегу из Германии я все-таки попросил вернуть эти 12 тысяч в двойном размере, опять же из принципа. Немцам такие вещи два раза объяснять не надо, 24 тысячи дойче марок они уже на следующий день перевели. А сансаныч у нас добросовестно проработал еще 6 лет, и мы проводили его на заслуженную пенсию.